Доктор поставил на стол саквояж и полез в его разверстый зев. — Ну-ка, ну-ка, рассказывайте, где и у кого рана? — Видите ли, господин Коровкин, пришлось мне сегодня отправиться во владение господина Павлова. — Павлова? Какого? Клим Кириллович извлек бромистый натор. Перекись водорода, перевязочный материал. Физиолога нашего величайшего, сразу скажу, допущен в святая святых не был. Хотел проникнуть на исследуемую территорию нелегальным образом. Перерезал через забор. Да, оттяжелел. Доски меня уж не держат. Одна и обломилась. Гвоздем поранил голень. «Вы позволите?» Бречкин взглянул на Муру, и когда та, приняв от доктора лекарство, смущенно отвернулась, задрал узкую полосатую брючину. Бледную отечную ногу обезображивала рваная рана, края ее припухли. «Сейчас обработаем», — доктор покачал головой. «Рана весьма опасна. Лучше бы вам полежать денек-другой». «Не тревожит ткани?» Он покосился на отвернувшуюся муру. «Пока я занимаюсь антисептикой, хотелось бы услышать, чем так расстроена Марья Николаевна». Всклипывания за его спиной прекратились. «Я... я обследовала сенной рынок». «И почему вы так нарядились?» — хмыкнул доктор. «Да, это моя ошибка. В следующий раз надену мужской костюм». «В следующий раз направьте туда лучше Сафрона Ильича», — ворчливо предложил доктор. «Ему костюм селянки тоже будет к лицу». Мура шмыгнула носом. «Обследование прошло удачно». — примиряюще спросил доктор, хлопача над раной Бричкина. — Боюсь, что нет. Теперь не знаю, что делать. — Самое главное, чтобы сейчас не заявилась наша клиентка. Бричкин поморщился. — Это самая госпожа Брюховец? — уточнил доктор. — Да нет, совсем другая, — откликнулась Мура. Боковым зрением доктор видел, что она снимает намотанный на голову ужасный платок. «Так у вас уже не один клиент!» — притворно изумился он. «Разумеется, от клиентов нет отбоя», — слишком уверенно и горделиво подтвердила Мура. «Впрочем, это все...» конфиденциальные дела. — Я так и думал, — поспешил ретироваться доктор. — Пока вы тут возитесь, пойду переоденусь. Мура скрылась за дверью в смежную комнату. Доктор закончил обработку раны, сложил принадлежности в саквояж и покосился на стол. — А это что такое? Он кивнул в сторону черного безобразного комочка. «Это, — поджал губы Бричкин, — конфискованная нами шкура, шкура зайца!» Доктор недоверчиво воззрился на вещественное доказательство преступления. Но Бричкин поспешил выдвинуть ящик стола и брезгливо смахнул в него шкуру. «Доктор Коровкин, вы ничего не видели?» и ничего не знаете, — заговорщицки прошептал он, — а то может пострадать репутация нашего бюро. «Да-да», — рассеянно подтвердил доктор, — из своего убежища появилась мура. Если б не заплаканные глаза, она была бы так же хороша, как и утром на празднике в воздухоплавательном парке. «Совсем другое дело!» — улыбнулся одобрительно доктор и шутливо заверил. — Вашу работодательницу, Сафрон Ильич, доставлю домой в полной сохранности. — А я останусь на своем посту, — скромно потупился Бричкин. Молодые люди выбрались на свежий воздух. В опустелом дворе дремали густые кусты акации. На большом призрачными тенями скользили силуэты припозднившихся прохожих. Пыль к вечеру улеглась, каменные стены зданий излучали накопленное за день тепло. «Вас, Марья Николаевна, наверное, обыскался следователь Верхов. Воздухоплаватель Лейкин собирался обратиться к нему. Лейкин не верит в несчастный случай». Думаю, и нас привлекут к дознанию. Но я же по существу ничего не видела. Неторопливые цоканье копыт за спиной заставило их обернуться. Извозчик выискивал пассажиров. Клим Кириллович помог Муре подняться в пролетку, но назвать адрес не успел. Девушка тронула его за рукав. Если вы считаете, что дело важное, может, не дожидаясь приглашения, заедем на Литейный? Как вам кажется, Карл Иванович еще на службе? Изумлению доктора не было предела. Он собрался сказать, что визит можно отложить до утра, даже если Верхов еще в своем кабинете. Но Мура, неожиданно воодушевившись, крикнул извозчику — Эй, дружок, езжай на литейный, к зданию окружного суда. Она повернула головку в светлые игриво сдвинутые шляпки к опешившему спутнику. Милый доктор, надеюсь, вы не против романтическую пору белых ночей? Провести в обществе молодой девушки несколько лишних минут. Доктор. Задохнулся от возмущения и почувствовал, что краснеет. Откуда вдруг этот игривый тон? — Я лишь загляну Карлу Иванчу на минутку, — продолжила кокетливо Мура, — чтобы он не думал, что я скрываюсь от правосудия, а вы тем временем подождете меня в экипаже. Доктор смотрел на свою спутницу с нарастающим раздражением. Дал же Бог профессору такую неугомонную дочь. Почему он обречен потворствовать ее капризом? Судя по всему, она еще надолго застрянет в Петербурге. Доктор с досадой думал, что ему неловко завтра утром отправляться на виллу «Сирень» без муры. Обитатели дачи не поймут, если он оставит девушку без поддержки. Тетушка Полина... изведет его вздохами и многозначительными взглядами. Экипаж остановился у парадных дверей окружного суда, и Мура легко спрыгнула на землю. Помахав Климу Кирилловичу рукой, обтянутой белой перчаткой, она скрылась внутри здания.